Глава двенадцатая. Шестнадцатое апреля две тысячи двенадцатого года утро. Я лечу на своем байке в Сиэтл. Моя мечта осуществилась спустя столько лет. Я побываю в самом крутом месте. Доми страха. Самые страшные квесты в Штатах. И вот через час я встречусь со своими друзьями, и мы пройдём наш первый в жизни квест. Экзерцизм. К слову, эмоции переполняют меня. Одновременно страшно, адреналин зашкаливает до предела. Хочется уехать обратно, а в то же время любопытство распирает. Я заехал в булочную и купил пять пирожков с капустой. Стоило только мне вернуться к своему байку, как холодные ладони закрыли мне глаза. Угадай, Ник, прозвучал звонкий женский голос. Моника! Я развернулся и обнял девушку так сильно, что у неё хрустнули рёбра. Сзади стояли ещё три моих лучших друга: Бред, Лиам, Нет. Ну что, Николас, готов наложить в штаны? Ехидно ухмыльнулся Лиам. Я сотрой эту ухмылку с твоего лица, Лиам. Сказав это, Моника поцеловала его в губы. Я подошел поздороваться с ребятами. Столько месяцев не видел их. Моники едва исполнилось пятнадцать, поэтому мы должны были оберегать ее как рыцари, не важно, что всего лишь на год старше. В любом случае, что с нами может случиться в обычном квесте? Немного подкрепившись купленными пирожками, мы поехали к пункту назначения. Ехать пришлось недолго, от силы где-то минут 20. Преодолев это расстояние, мы уже были на месте. Какой же сетел красивый! Всплеснул руками Бред. А, я надеюсь, после всех этих квестов мы потусим в каком-нибудь месте этого шикарного города. Вопросительно посмотрел на меня Нэт. Ник, не подводи меня. Конечно, Нэт. Для этого мы и здесь, улыбнулся я. Дверь открылась, и к нам вышла симпатичная администраторша. У неё были длинные рыжие волосы, собранные в конский хвост. Она воодушевлённо улыбнулась всем нам и пригласила войти. Мы незамедлительно последовали за ней. Внутри нас всё сжималось, бабочки порхали в животе. Волнение усиливалось с каждым шагом. Вы у нас в первый раз? спросила она, доставая какие-то листочки. Да! хором ответили мы. Вещи можете положить в шкафчики. верхнюю одежду, если есть, повесить на вешалки. А пока располагайтесь, слушайте меня внимательно, начала она. Многие служители Ватикана проводили здесь обряды экзорцизма, пытаясь обуздать силу, поселившуюся в этом доме. Все, кто пытался это сделать, оказывались навсегда во власти четырёх стен комнат этого дома. Сущность забрала столько душ, что не сосчитать весь особняк пропитан кровью мёртвые его не интересовали он ждал живых лишь узнав имя демона вы сможете спасти свою душу воле неволе вам предстоит столкнуться со злом а лицом к лицу однако помните пока ваше сердце бьётся они чувствуют вас придётся умереть чтобы победить девушка улыбнулась ого воскликнул бред вам понадобится это администратор достала пять электрических свечей И, пожалуйста, распишитесь в отказе от претензий. Ну что, готовы поставить подпись в бумаге смерти? Засмеялся Лиам и подтолкнул меня в плечо. Каждый из нас поставил подпись в нужной графе и взял в руки свечу. Так же у вас будет рация. С обворожительной улыбкой девушка вручила мне рацию. Спасибо. Не смело ответил я и принял предмет. Теперь правило: крупногабаритные предметы не передвигаем, двери ногами не бьем, сундуки тоже. Все нужные предметы вы найдете внутри. Аниматоров не бьем даже рефлекторно. Если вы почувствуете, что в локации помимо вас есть еще кто-то, садитесь на корточки и закрывайте глаза руками. Тогда они вас. не тронут. Желаю вам удачи. Следуйте за мной. Она ещё раз улыбнулась и открыла дверь. Мы последовали за ней. Полностью погрузившись в свои мысли, я понял, что мы пришли как только стукнулся в спину Неда. Девушка, которая нас привела, стояла, придерживая чёрную металлическую дверь. Мы вошли внутрь и оказались в небольшом помещении. Сзади стоял стеллаж, на котором были расставлены кувшины. В углу стоял стул, на который тут же плюхнулась Моника. Удачи, игроки! И еще раз пожелала нам удачи администратор и захлопнула дверь. Через секунду она повернула в замке ключ. И мы оказались запертыми в комнате, которая освещалась тусклым светом от наших свечей. Так, нам, вероятно, нужно найти ключ, предположила Моника. Бред подошёл к второй двери, что была напротив стеллажа, и потряс створки. "Закрыто", произнёс парень, обернувшись к нам. Стоило ему это произнести, как сзади кто-то ударил по двери. Створки на мгновение оказались внутри комнаты, где находились игроки. "Чёрт!" вскрикнул Бред. "Ребята, это просто квест. Расслабьтесь", спокойно произнёс я. "Помните, что нам сказали? Мы должны сесть на корточки в случае опасности". "Я нашла ключ!" обрадовалась Моника, показывая на серебряную вещицу, которую девушка только что вытащила из сундука. "А что-то слишком просто." махнул рукой Лиам и выхватил у девушки ключ. Просто, вскинул брови кверху Нэт. Ты понимаешь, что нам нужно идти в комнату, где аниматор. Да, равнодушно произнёс Лиам. И что? Ты предлагаешь сидеть здесь? Лиам прав, ничего страшного не случится, подбодрил я друга. Сжимая ключ в руке, Лиам подошёл к двери. Стоило ему только отпереть дверь и снять с неё цепь, как в комнате наступила тишина. Он ещё там? Моника прижималась ко мне всё плотнее. Он ушёл, похоже, оглядываясь, произнёс Лиам. Ребята прошли в следующую комнату. Внезапно что-то скрипнуло. Я успел увидеть лишь открывающиеся дверцы шкафа, как вдруг рефлекторно сел на корточки и накрыл свои глаза ладонями. Все остальные быстро проделали то же самое. Аниматор полностью вышел из своего убежища, сжимая в руках какой-то большой предмет. Внезапно послышался странный звук, и комнату наполнил запах бензина. Бензопила, промелькнуло в голове у меня. Я весь сжался, встиснув колени плотнее. Рядом со мной сидела Моника, я чувствовал, как она дрожит от страха. Лишь бы он поскорее ушёл, лишь бы ушёл, повторял я у себя в голове. Не потому, что мне было страшно, нет, потому что я волновался за неё. Живые! Страшным голосом прокричал он прямо мне в лицо, но я даже не двинулся. Я чувствую живых! Кричал аниматор, на этот раз уже прямо в лицо Брэда. Но тут также старался не двигаться. Актёр понял, что мы умело притворяемся мёртвыми, поэтому выключил своё орудие и ушёл, закрыв за собой шкаф на замок. В состоянии эффекта мы просидели ещё 5 минут, прежде чем пошевелиться. Первым встал Бред, затем я. Потом Моника, и на всё общее удивление поднялся Лиам. Вид у нашего смельчака был не очень. Он побледнел, руки как и ноги тряслись от страха. "Ну ты чего?" весело спросил я. "Я не знал, что тут всё так серьёзно", дрожащим голосом произнёс Лиам, стеклянными глазами посмотрев на меня. "Это всего лишь квест. Не бери в голову." Бросил я и подошёл к доске, что висела в комнате. Так, нужно угадать код от сейфа. Я не буду в этом участвовать, вспылил Лем. У него была от чёртова бензопила. "Успокойся", подошла к нему Моника и потрепала по кудрявым каштановым волосам. "Всё будет хорошо. Смотри, Я могу вызвать демона и ничего не случится, улыбнулся Бред. Я начитался перед походом всякой демонической чуши, поэтому я тут самый опытный, парень гордо вскинул голову. Может, не стоит, послышался из угла тихий голосок Неда. Да ладно тебе, всё нормально, снова подбадривал всех я. Давай, Бред, покажи, чему научился. Опкашлевшись, Бредли что-то быстро затараторил на латыни. А вот видишь ли, ничего не произошло. Засмеялся Бред и подошёл ко мне. Я понял, тут тоже латынь. Дай-ка разберусь, сказал я и переставил буквы, разгадывая ребус. Хвалю! Засмеялся Бред и, повернувшись к Монике, продиктовал код от сундука. Девушка вела заветные цифры и открыла крышку. На дне сундука лежал листочек, на котором были черточки и точечки. Моника с не понимающим взглядом протянула листок мне. Это азбука Морзе, бросил мне Лиам, взглянув на лист. Вдруг по шкафу что-то очень громко ударило. В комнате странно похолодало. Еще несколько секунд назад воздух был накален до предела. А сейчас кожа покрылась мурашками от резкой смены температуры. Что происходит? прижимая к себе Монику, спросил Лиам. Э, может, проблемы с отоплением? неуверенно произнёс Нет. Какое отопление? Сейчас апрель! закатил глаза Бред. Стук в шкафу усиливался, напряжение росло. Вдруг всё затихло. Холод отступил. Температура вернулась к изначальным градусам. А что это было? Недоумевал Нетт. Говорил же, ничего особенного. Пожал я плечами. В эту же секунду дверцы шкафа с грохотом распахнулись. Все тут же обернулись к ним, но внутри ничего не было. Мне это не нравится, почесал затылок Бред. Может, это я вызвал кого-то? Парень замер, а потом громко рассмеялся. Вместе с ним и я. Вы что, механику не видели? Улыбнулся я, наблюдая за ошалевшими лицами Лиама, Мони, Кейнеда. В считанные секунды на них полетела бензопила. В буквальном смысле полетела. Сама она задела Лиама, больно ранив его по руке. Благо бензопила была не рабочая. От царапала проволока, которая создавала вид цепи, была намотана на бензопилу. Однако рана была глубокой и требовала незамедлительной помощи. "Чёрт!" взревел от боли парень. "Похоже, что-то вышло из-под контроля", сказал я и тут же метнулся к другу. Моника оторвала от своей рубашки кусок ткани и бережно замотала рану Лиама. Держись. Сейчас вызовем подмогу, трепетно прошептала она. Николас, чёрт возьми, звони администратору. Он истекает кровью. Я судорожно зажал кнопку, пошли гудки. 5 раз я пытался связаться с администратором, но всё было отчётно: один гудок, другой, третий писк, а затем сброс. Это против правил, кричал Нэт. Я на это не подписывался. Так, спокойно. Я всё ещё согласен с ником, понимающе взглянул на меня Бред. Вероятно, что-то действительно вышло из-под контроля, но дальше всё будет в порядке. Вышло из-под контроля? накинулся на него Лиам. У меня кровь фонтаном хлыщет из руки, показал ему руку парень. Бред молча отступил. Я дал Неду лист с кодом. и простучал по двери азбуку Морзе. Дверь открылась. Перед нами предстала большая комната. Повсюду были развешаны картины, а в углу горел камин. Раздался какой-то шорох, и комнату заполнил какой-то газ. Игроки начали метаться по комнате в поисках выхода, но всё было напрасно. Двери не было вовсе, лишь небольшой проход, который оказался запертым. "Смотрите, лабиринт!" вскрикнула Моника и зажала нос рукой, пытаясь предотвратить попадание газа внутрь. Девушка принялась дрожащей рукой водить фигуркой в поисках выхода. Спустя несколько секунд выход был найден. "Есть!" вскрикнула она и подбежала к открывшемуся сейфу. Засунув туда руку, она вытащила четыре кислородные маски. Не понимая, что происходит, девушка надела одну на себя, а остальные вручила подбежавшим Лиаму, Брэду и мне. "Где Нэт?" метался я в поисках друга. "Ник!" меня позвал Лиам, и я тут же кинулся к нему. "О, Господи!" Перед мной лежал без сознания мой друг. Я сразу же проверил его пульс. Нет, нет, очнись! Я пытался сделать ему искусственное дыхание, надел на него маску, но лучше не стало. У него отравление. Ник, Моника положила мне руку на плечо и заплакала. Я не понимаю, это обычный квест. Что за чертовщина? На этот раз, еле сдерживая слёзы, кричал я. Похоже, всё действительно вышло из-под контроля. Даник зло посмотрел на нас с брёдом Лиа. "Мальчики, я не хочу здесь умереть. Идёмте!" закрыла глаза Моника. Я в последний раз посмотрел на друга. В моей голове тут же пронеслись моменты из детства. Вот мы катаемся на велосипедах в Техасе, А вот мы идём мороженое, прячась от мамы, чтобы она нас не отругала. У меня тогда была ангина, но ради друга я составил ему компанию. Вздохнув, я скрылся в проходе вместе с остальными. Мы перешли в следующую локацию. Комната была похожа на детскую. Повсюду были куклы, игрушки, плюшевые медведи, они смотрели на нас так зловещно, точнее, нам так казалось. На самом деле это были обычные игрушки, каких много. "Давайте быстрее, нужно поскорее выйти отсюда", сказал Лиам. Никто спорить не стал, все были согласны. Нам было страшно, очень страшно, особенно после смерти Неда. Брат считал, что это он виноват, корил себя за то, что сказал там на латыни. Головоломка в этой комнате оказалась простой, ничего сложного. Нужно было расставить шкатулки в правильной последовательности. Цвета кукол указывали эту последовательность. Мелодия, издаваемая каждой шкатулкой, настораживала и пугала до чертиков. Покончив с головоломкой, я тут же кинулся к двери. За мной Брет и Моника. За спиной девушки дверь с грохотом захлопнулась, и кто-то словно повернул ключик в замке. Лиам! Кинулась к двери девушка. Моника в панике стучала по поверхности двери кулаками. Что за фигня творится? Не понимал я. Может, так должно быть? Это все постановка. Что ты имеешь в виду? Чуть успокоившись, спросила Моника. Ну их забрали актеры, а Телонедо это тоже розыгрыш и его подговорили. Да и Лиам вернется, как только мы выйдем отсюда. Это похоже на правду, одобрительно кивнул Брэд, слегка поежившись. Хотелось бы верить, грустно вздохнула Моника. Смотрите, здесь книги. Мы подошли к шкафу, где стояло шесть книг. Они были разного размера, в твёрдой и мягкой обложки. Что нужно делать? спросил я в надежде, что кто-то уловил суть головоломки. Вероятно, всунуть сюда, произнёс брат, указывая на шкаф с выемкой под корешок книги. Вот только какую из них? задумалась девушка. А, может, эту? я указал на крайне небольшой томик в твёрдой обложке. Моника отрицательно поматала головой, указав на различие между проёмом в дверце шкафа и корешком. Затем брат вытащил книгу посередине и даже никого не спрашивая подошёл к дверце и сунул её в проём. Сначала тишина, а потом из-под стола вылез аниматор с электрошокером и, больно ударив меня по руке, скрылся в какой-то дверце. На лицах ребят застыл испуг. но никто даже не дёрнулся. Я не вскрикнул от жгучей боли, а лишь поморщился. "На, пробуй вот эту". В панике Моника сунула мне книгу в мягком переплёте, и я тут же воткнул корешок в проём. К всеобщей радости дверь со скрипом открылась, и мы сразу забежали в следующую локацию. Перед нами предстала комната, очень похожая на кухню. Повсюду стояли шкафы, в которых лежали кружки, тарелки, столовые приборы и прочая кухонная утварь. На столе стояли весы, на которых расположилась огромная банка, а рядом лежали гири разных величин: 1 кг, 2 и так далее до 10. Нам нужно взвесить, не дождавшись ответа, Бред тут же кинулся к весам, а я за ним. Моника, осмотрись ещё в комнате, а мы тут попробуем разобраться. Согласовал я план с девушкой и сразу ушёл в головоломку. Девушка осматривалась, приподнимая порванные и испачканные в чём-то буром полотенца. В углу валялись осколки тарелок, чашек, на раковине висела паутина. Везде было пыльно и грязно. Моника опёрлась локтями о столешницу и развернулась к ребятам, думая о чём-то. Вдруг руку девушки словно пронзило тысяча игл. Она едва вскрикнула, но парни были слишком увлечены, не замечая, что творится сзади. Посмотрев на руку, Моника успела заметить огромного паука, по-видимому, тарантула, который ползал прочь. Через несколько секунд она потеряла сознание и упала на пол. Парни услышали скрип и заметили перед собой открывшуюся дверь. Они тут же нырнули в неё, и она, как и ожидалось, быстро захлопнулась. Только сейчас ребята заметили, что рядом нет Моники. Девушка осталась там, за дверью. Никто не оказал ей помощь, никто даже не понял, не увидел, что произошло с ней. Где Моника? начал трясти меня бред. За дверью, вероятно. Не парься, мы её увидим потом. Я снова махнул рукой. Главное нам с тобой теперь выбраться. Не спешите, вдруг прозвучал за моей спиной холодный, леденящий душу голос. Он был таким смутно знакомым, Я обернулся и увидел перед собой Неда. Ха, -ха, -ха и ты здесь, обрадовался Бред и только собрался идти к нему навстречу, чтобы обнять друга, как я его остановил. "Стой, что-то тут не так", насторожился я. "В смысле? Ты меня убеждал, что всё в порядке. А не вернуться это игра", не понимал Бред. "Да, но Я отпустил руку друга, и тот сразу же рванул к Неду. Мы так волновались, когда увидели там твое тело. Брэд просиял и кинулся на шею лучшего друга. В эту же секунду произошло невообразимое. Лицо Брэдли исказилось в гримасе боли, а через секунду он отпрянул от Неда, покачнулся и упал, сжимая руки у живота. Я сию же минуту рванул к Брэду. Бред! Всё я не успел договорить, как увидел, что он сжимает живот, а оттуда сочится алая жидкость. Кровь! Промелькнуло у меня в голове. Что за чертовщина? С болью в глазах он посмотрел на Неда. Тот продолжал равнодушно наблюдать за происходящим, спокойно прохаживая по комнате. Нед Что происходит? Я грубо схватил его за локоть. Не до да больше нет. Криво улыбнулся парень, и его глаза стали чёрными. Теперь есть Сайлас. Хватит придуриваться, уже не смело крикнул я и стал отдаляться от него. Я не придуриваюсь, Николас, сказал размеренно Сайлас. Я алмаз, а этот прикид Он указал на тело Неда, презрительно поморщившись. Мне не подойдёт. Он слишком слабый, не выдержит такого, как я. Что ты такое? крикнул сквозь боль и слёзы Бредд. Ты ещё жив? выгнул бровь Сайлас и косо посмотрел на валяющегося в углу Бредли, который пытался рукой остановить кровотечение. Мне Повторить свой вопрос, сквозь зубы произнёс я. Нет, не киптист ты так. Я Демон Малыш Николас. Улыбнулся Сайлас и посмотрел на Ника снова чёрными, словно угольки глазами. Я не мог поверить своим ушам. Всё это выглядело как какой-то бред, кошмар, сон. Я не знал, как окрестить всё это. Мои друзья, они живы? Посмотрел я на него, пытаясь игнорировать свой страх перед этим существом. Я до конца не верил в происходящее. Часть меня осознавала весь ужас происходящего, а часть боролась за надежду, что это всё чья-то злая шутка. Может и да, может и нет. Ехидно усмехнулся Сайлас и подошёл к Бредду. Выбирай. Ты становишься моим сосудом, и он, демон указал пальцем на моего друга, останется жив. В противном же случае. Повисла пауза. Атмосфера накалялась до предела. Бреддли смотрел на меня с мольбой в затуманенных от шока глазах. Он просил, чтобы я не делал этого. Не поддавался на манипуляции этого существа. Прости, Брет, мысленно произнес я. Мне было главное спасти друзей сейчас, ведь это я предложил приехать сюда, совершенно не представляя, чем все это обернется для всех нас. По рукам, кивнул я, пытаясь не смотреть Брету в глаза. Что ты творишь, Ник? кричал он, пытаясь привстать. Но боль от раны не позволяла это сделать. Только парень хотел приподняться, как его тело будто пронзали тысячи ножи. Отлично, всплеснул руками Сайлас, и столб чёрного, как сажа дыма, проник в меня. Теперь меня не было, был лишь Сайлас. "Ник?" переспросил Брет. Ника больше нет. Криво усмехнулся Сайлас. Демон подошёл к моему другу и присел рядом. Скорая сюда уж точно не приедет. Поэтому в лучшем случае ты умрёшь от болевого шока к концу дня. Он потрепал парня по кудрявым волосам. Сайлас открыл дверь и вышел из комнаты, заперев её на ключ. Димон пришёл в какое-то помещение, что якобы принадлежало аниматорам этого квеста. Тайные ходы, ну или что-то в этом роде. Он подошёл к зеркалу и увидел меня. Я стоял в отражении и с болью в глазах смотрел на себя же. Вот только взгляд был другим. По ту сторону зеркальной поверхности был уже не я. Ты обещал, что оставишь его в живых. крикнул я, и мой голос глухим эхом пронёсся в какой-то пустоте. Вот только демону слышал его. "Я не тронул его", улыбнулся демон. "Тебе стоит поучиться искусству манипуляции, Николас". В эту секунду я хотел наброситься на это существо с кулаками, пытаясь в ударах унять боль потери. "Моника, Нет, Лиам, Бредли". Они все погибли здесь. Никто даже не узнает об их смерти. А я навечно останусь запертым в своём теле. А этот Цайлос натворит дел, да ещё и от моего лица. Теперь ты и я, мы команда. Сколько всего мы сможем сделать? Однако Сайлас изобразил грустное лицо. Ты же понимаешь, что тебя надолго не хватит. Мне понадобится новый сосуд, а на это уйдут годы. А здесь время идёт под другую. Усмехнулся Демон. Нам предстоит переделать это место, сделать загадки сложнее. пояснее. Никто и не догадается, что всё это неправда. Ты чудовище, крикнул я, что было сил. Не чуть не хуже тебя, Николай Средл. Ты привёл сюда своих друзей. Томно произнёс демон и нагло подмигнул мне. Это все из-за заклинания Брэдли? – спросил я, пытаясь отвлечь демона, но тот смотрел на меня в упор, наблюдая за каждым моим движением. Сайло с громко рассмеялся. Этот смех, словно раскат грома, пронесся по всей комнате. Каждая вещь слышала его. от каждого уголка он рассеивался на тысячи отголосков это чепуха из интернета не мог успокоиться Сайлас неужели ты думаешь что меня могут вызвать и оторвать от дел какие-то детские стишки я стоял и молчал на глазах вновь наворачивались слёзы я жалел обо всём проклинал своё желание посетить это место. Сейчас мне хотелось одного вернуться в прошлое и изменить его, переписать историю. Однако все мы совершаем ошибки, иногда они приносят боль другим, а иногда сходят нам с рук. Моя же ошибка клеймом отпечаталась в моей душе. "Нет", продолжил демон Очень давно здесь проходила реальная игра. Никто не знал, что написано на листе бумаги. Какой-то ребёнок взял бумажку и пытаясь напугать своих друзей, прочитал эти слова. Тут-то всё и селье и началось. Злобно ухмыльнулся Сайлас. Но мы с тобой изменим это место. убьём каждого, кто попадёт сюда. Вернём былую славу дому страха. Нет, попытался я ударить поверхность зеркала кулаком, но кроме пронзительной боли ничего не произошло. Пожалуйста, нет. Хорошо. Скрестил руки на груди демон. Я дам им шанс. Если они пройдут до конца нашу игру, а они свободны, если нет, Сайлас коварно улыбнулся, если нет, то они мои. Мне ничего не оставалось, как принять это поражение, согласиться с условиями и правилами этого чудовища. Если мои близкие погибли в этих стенах по моей вине. то я попытаюсь спасти остальных, хотя бы постараться помочь им. Я не дам повторить кому-то другому свою судьбу ни за что на свете. В этот день мы навсегда потерялись в этом мире. Для него сегодня исчезли пять человек, навсегда исчезнувших в этом месте. Сколько еще душ оно заберет? сколько жизней погубит Сайлос это чудовище поэтому каждый прожитый день я описываю в своём дневнике чтобы не забыть не пропасть без вести надежда на то что когда-то сюда придёт кто-то кто одолеет это зло поселившееся в этом доме не угасает во мне она теплится до того самого дня когда я наконец увижу солнце небо услышу смех детей, лай собаки, почувствую мягкую траву, увижу людей. Я мечтаю об этом. Вот только с каждым днём я всё дальше и дальше от этого. Я начинаю забывать своё имя, фамилию. Ник. Меня зовут Ник, Николас Реддл. Ни. Нума. Я Нума. Сегодня, шестнадцатого апреля две тысячи двенадцатого года Николас Редд, Моника Грин, Лиам Адамс, Нед Холл и Брэдли Аллен пропали без вести.